Я узнал, что тысячи добровольцев со всех концов страны шлют в Москву заявления, просят, а некоторые даже требуют «направьте нас к партизанам». Нет, не только украинцы и белорусы, которым хотелось участвовать лично в борьбе за освобождение родных областей. Такие заявления приходили от людей всех или почти всех национальностей СССР. Все эти заявления в партизанских штабах систематизировались. Люди, их приславшие, изучались. И многим, очень многим после проверки посылали вызов в Москву. Я узнал, наконец, что в Москве есть специальный партизанский госпиталь. Сотни наших товарищей по борьбе во вражеском тылу уже вылечились там и улетели обратно, свои отряды. Прямо скажу, в Москве мое партизанское самоуважение очень повысилось, особенно после того, как товарищи Пономаренко и Строкач показали кое-какие суммарные цифры, познакомились с некоторыми общими итогами партизанской борьбы. Дух захватывало от этих цифр. Публиковать их, разумеется, пока не следовало, но мне очень захотелось, поскорее увидеться с товарищами, рассказать в отрядах, что такое партизанское движение. Да, именно так, рассказать партизанам, что такое партизанское движение. Об этом они знали очень мало, только то, что видели и делали сами. А между тем, в Москве каждый человек, который узнавал, что я оттуда, задавал мне тот же самый вопрос – что такое партизанское движение. Расскажите подробнее. 12 ноября 1942 года меня принял товарищ Ворошилов. После того, как Пономаренко меня представил, Климент Ефремович пожал мне руку и сказал, «Садитесь, доложите и, возможно, подробнее». Я докладывал больше двух часов. В сущности, это был не доклад, Оживая непринужденная беседа. Атмосферу непринужденности создал сам Климент Ефремович. В самом начале беседы, обратившись к генералам и полковникам, которые тут присутствовали, товарищ Ворошилов сказал, «Должен вас предупредить, что товарищ Федоров не военный специалист, а секретарь обкома. В некоторых специфических военных вопросах он имеет право на ошибки» я постарался, конечно, не очень широко пользоваться данным мне правом. Вопросов Климент Ефремович задал множество, и хотя готовился я к докладу долго и серьезно, некоторые из них застали меня врасплох. Когда я кончил докладывать, Климент Ефремович поднялся из-за стола и, внимательно, испытывающе глядя мне в глаза, сказал, «Вы, вероятно, понимаете», что в Сталинграде сейчас решаются судьбы войны, и что в недалеком будущем фронт приблизится к вам. Наступление Красной Армии будет стремительным. Думали вы над тем, как должна измениться ваша партизанская тактика в условиях широких наступательных действий Красной Армии? Не дав мне ответить, он продолжал. Ваша помощь будет очень нужна Красной Армии. Климент Ефремович вышел из-за стола. Он подвел меня к стене, почти сплошь закрытой шелковыми шторами. Раздвинув их и открыв большую карту десятикилометровку, всю исчерченную цветными карандашами, товарищ Ворошилов взял указку и обвел ею районы, где смыкаются Гомельская, Черниговская и Орловская области – то есть районы наших действий. Я, вероятно, не сумел скрыть удивление, когда увидел намеченный синими стрелками весь путь нашего движения за последние полгода. Замечательно, что сообщение, которое я только вчера сделал в штабе о наших действиях в самое последнее время, уже нашло отражение на этой карте. Климент Ефремович, подметив мое удивление, улыбнулся. Близко к истине. Так вот, не думаете ли вы, что вам пора отсюда двинуться в направлении какого-нибудь крупного железнодорожного узла, оседлать этот узел, стать там хозяином и не пропускать на фронт вражеские эшелоны? Я не нашел сразу, что ответить. Товарищ Строкач меня опередил. Разрешите, товарищ маршал, мнение украинского штаба Возможно, скорее вернуть соединение Федорова из Клетнянских лесов в Черниговскую область».